Крутицкое подворье Мало кто знает, что здесь-то и находился райский сад. Именно так райским назывался сад митрополита в Крутицком подворье. Крутицкое подворье по праву называют замечательным явлением древнерусской архитектуры. Оно расположено на юго-востоке столицы, на берегу Москва-реки. Своё название «Московское урочище Крутицы» получило от крутого левого берега Москва-реки. Крутицкое подворье одно из самых древних московских церковных подворий. По преданию, первый Успенский храм на Крутицах был возведён по желанию князя Даниила Московского в 1272 году, и при нём устроен монастырь. После князь Даниил даровал Крутицкий монастырь под подворье сарайских епископов. То есть епископов из столицы Золотой Орды, города Сарая. Ещё в 1261 году митрополит Киевский и всея Руси Кирилл II учредил в столице Золотой Орды, городе Сарае, православную Сарайскую епархию. По одной версии, князь Александр Невский просил хана о позволении устроить в столице Золотой Орды пребывание епископа для окормления православного населения. оказавшегося на территории подвластной Ордынцам. По другой версии, сам хан потребовал у митрополита учреждения кафедры, дабы иметь своими представителями не простых священников русского духовенства, а епископов. Сарайские епископы пребывали при ханах, проживали в их столице и сопровождали их во время кочевий по степи. Как бы там ни было, Со времени своего основания монастырь имел особый статус под дворье епископов царских, сарайских во время их пребывания в Москве. Монастырь Святой Богородицы на Крутицах упомянут в 1358 году в духовной грамоте великого князя Ивана Даниловича Красного, а затем в 1372 году в завещании его сына Дмитрия Донского. В 14 веке к ведению Сарайской епархии были присоединены земли по Дону, и она стала называться Сарайской и Подонской. К середине 15 века могущество Золотой Орды ослабело. В 1454 году при митрополите Московском и всея Руси Ионии, в правлении Василия Тёмного, епископ Сарский и Подонский Васиан перенес свою кафедру из города Сарая в Крутицкое подворье, он же стал первым епископом Крутицким. В результате центр Сарайской епархии переместился в Москву на Крутицы, где раньше сарайские епископы пребывали лишь временно. К 1492 году образовалась самостоятельная Крутицкая епархия с сохранением из уважения к древности и архиерейского титула епископ царский и подонский. Во время своего расцвета Крутицкая епархия была одной из крупнейших в России. В нее входило много городов Центральной России. В епархии состояло 15 мужских и 2 женских монастыря, в том числе Козельская оптина пустынь, Можайский и Лужнецкий монастырь, Московский и Данилов и Покровский монастыри. Для управления епархией при архиерейском доме на Крутицах была создана особая канцелярия, где заседали диаки, подьячие и писцы. Епископы царские и подонские принимали участие во всех церковных соборах и крупных московских торжествах. Согласно решению Стоглавого собора 1551 года, в случае болезни московского митрополита Его судебные функции должен был осуществлять епископ Сарский и Подонский. По кончине патриархов вплоть до избрания нового представителя Русской православной церкви, Крутицкие митрополиты становились местоблюстителями патриаршего престола, а под их управлением временно переходила Москва. В 1612 году во время нашествия поляков Крутицы были разграблены В смутное время Успенский собор играл роль главного кафедрального собора страны вместо Успенского собора Московского Кремля, который находился в руках поляков. Здесь в июле 1612 года ополченцы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского клялись крестным целованием освободить Москву от иноземных захватчиков. Расцвет Крутицкого подворья приходится на XVII век, на время правления Алексея Михайловича. При митрополите Сарском и Подонском Павле II в 60-е годы XVII века там развернулась активная строительная деятельность. В 1655 году сооружены двухэтажные митрополичьи палаты. С 1667 по 1689 год возводился новый Успенский собор. В 1700 году вокруг храма были устроены паперти. На стенах которых были изображены российские государи, начиная от князя Владимира до царя Алексея Михайловича. На подклетке старого Успенского собора, построенного в 15 веке, в 70-е годы 17 века возвели крестовую палату. Через 100 лет палату перестроили в церковь Воскресения Словущего. При митрополите Павле II на Крутицком подворье был посажен Крутицкий вертоград. Один из первых регулярных садов в Москве. Этот самый сад и стал затем называться Райским. К саду примыкал небольшой огород. Митрополит Павел основал здесь учёное братское просветительское общество и богословскую школу. В 1693-1694 годах были сооружены двухпролётные святые врата с керемком. Керемок и святые врата облицованным многоцветными поливными изразцами работы государевы оценинных дел мастера Степана Иванова Полубеса. Строительные работы велись под наблюдением выдающегося московского зодчего 18 века Осипа Старцева и каменных дел мастера Ларионо Ковалёва. Крутицкий теремок и сегодня считается основным сокровищем подворья и находится под охраной ЮНЕСКО. В 1721 году Пётр I упразднил патриаршество. Духовный регламент объявил главой церкви царя. Управление церковью сосредоточилось в синоде. С того времени сарские и подонские архиереи потеряли право именоваться митрополитами. При Екатерине II епископ сарский и подонский был упразднён. С того времени епископы стали именоваться крутицкими и можайскими. В 1785 году Крутицкой кафедре перешла в ведение Синодальной конторы. В 1788 году последовал указ, по которому границы епархий должны были совпадать с границами губерний, при этом некоторые епархии были упразднены, в том числе и Крутицкая. В 1789 году здания Крутицкого подворья были переданы военному ведомству, и Крутицкое подворье превратилось в Крутицкие казармы. Успенский собор стал приходской церковью. Во время Отечественной войны 1812 года Крутицы сильно пострадали от пожара. Больше всего пострадал Успенский собор. Крыша выгорела, иконостас был уничтожен. Нижний храм Петра и Павла был осквернён французами так, что потребовалось новое освящение, совершённое 13 января 1813 года. Верхнюю Успенскую церковь возобновили и осветили только в 1823 году. С 1842 года в казармах размещался Московский внутренний гарнизонный батальон. Пребывание военных во дворе не прошло бесследно. Памятники подворья пришли в плачевное состояние. Московское археологическое общество в 1913 году Настояла на проведении реставрации Крутицкого теремка. В 1920 году храмы Крутицкого подворья были закрыты. Успенский собор был передан под общежитие Московскому военному округу. В 1936 году Воскресенский храм был перестроен под жилой корпус. На месте древнего кладбища было устроено футбольное поле. Вплоть до начала 1996 года здесь находились казармы, более известные как московские гарнизонные галптовахты. По решению церкви храмы и иные сооружения под двори были переданы в распоряжение Всецерковного православного молодёжного движения. Так что Райский митрополичий сад обязательно будет возрождён.